Привычка Гитлера впадать по любому ничтожному случаю в шумные истерики была уже хорошо известна тем, кто имел с ним дело на постоянной основе. Сделать это было тем более легко, что дезинформация, преподносимая Абвером, в общих чертах вполне соответствовала дезинформации, распространяемой советской разведкой прилагающие титанические усилия, чтобы скрыть от Германии подготовку к грозе, Накопил горы данных о состоянии Красной Армии, изучая десятки тысяч документов, включая показания перебежчиков из советской разведки в армии, проанализировал несметное количество данных аэрофотосъемок, обверх к концу 1940 года, знал практически все, как о нынешнем состоянии советских вооруженных сил, так и о их потенциальных возможностях с учетом того фактора, что после нападения Гитлера СССР автоматически становится союзником Англии, а следовательно и Соединенных Штатов. Таким образом, нападая на СССР, Гитлер автоматически замыкает кольцо окружения. Против себя отрезает Германию от источников щедрого советского снабжения и попадает в полностью безнадежное положение. Поэтому по меньшей мере три отдела Абвера, включая естественно центральный, лихорадочно фальсифицировали данные, преподнося их Гитлеру как результаты самого тщательного анализа. Канарису неоднократно приходилось делать сообщения и доклады в присутствии Гитлера. И он хорошо изучил реакцию фюрера на различные конкретные сведения об уровне боевой готовности и силе Красной Армии. В августе 1940 года адмирал представил Гитлеру следующую сводку. Россия имеет всего 151 пехотную дивизию, 32 кавалерийских дивизиона, 38 мотомехбригад. До весны это число не может существенно увеличиться. Причем, добавил Канарис, против Германии непосредственно возможно развертывание 96 пехотных, 23 кавалерийских дивизий, 28 мотомехбригад. Представление Гитлеру подобной дезинформации не было четко согласовано с теми данными, которые представляли Гитлеру Гальдер и Йодль, и уж, конечно, с той информацией, которая поступала по линии службы Гейдриха и МИДа. Последних очень легко было обвинить в полной некомпетентности, а генералов, предупреждающих Гитлера, что все цифровые данные о вооружении Красной Армии сильно занижены, Либо обвиняли в поверхностном анализе данных, либо объявляли паникерами, как однажды случилось с Гудерианом, чья войсковая разведка обнаружила перед фронтом своей танковой группы больше советских танков, чем их числилось по данным разведки во всей Красной Армии. Гитлер всегда склонялся в пользу данных Канариса, поскольку не желал верить в совершенно фантастические цифры о количестве боевой техники, стянутой Сталином границы. границ. Позднее фюрер признает после начала войны, что количество русского вооружения, брошенного Красной Армией при отступлении, захваченного немцами, оказалось для него величайшей неожиданностью. Более того, выполняя задуманный план, Канарис искусственно ограничивал докладываемую информацию только на глубину планируемой первой стратегической операции. И предоставляя обширные данные о числе соединений Красной Армии, о дислокации ее войск, штабов и тому подобное, убеждая Гитлера и многих генералов из его окружения, даже Йодля, что победа над первым стратегическим эшелоном Красной Армии, а у Сталина их уже было два и формировался третий, будет означать победу над Советским Союзом. Примечание. Разгромлены были все три стратегических эшелона Красной Армии, вермахт дошел до Москвы, Волги и Кавказа, где истек кровью.